Оцифровка маркетинга и рекламы. Маркетингом и рекламой управляет маркетолог, директор по маркетингу или коммерческий директор. Именно он решает, как искать клиентов для компании, какие активности выбрать, об этом написано много других прекрасных книг. Я же расскажу о том, какие цифровые метрики обязательно нужно считать в маркетинговом департаменте. Поручите это руководителю отдела маркетинга. Ему может помочь финансист. Ключевая задача финансов в маркетинге — помочь просчитать эффективность рекламной кампании или эффективность выбранного канала. Без участия других отделов маркетологи могут посчитать свою эффективность лишь до поступления заявки на услуги. Далее не могут, потому что у них отсутствует соответствующая финансовая информация. Есть системы сквозной аналитики, которые позволяют просчитать эффективность рекламы вплоть до цены клиента и прибыли по клиенту. Такие системы позволяют отследить, из какого канала пришел клиент, и при аккуратной настройке могут посчитать выручку за минусом расходов на рекламу. Однако ни одна система сквозной аналитики пока не умеет считать эффективность до чистой прибыли. А вот финансисты, совместно с бухгалтерами и маркетологами, могут. Чтобы просчитать эффективность до чистой прибыли, требуется внедрить систему расчета юнит-экономики. О ней мы поговорим чуть дальше, после того, как изучим прибыль. А пока к маркетингу. В этой главе мы рассмотрим только те показатели, которые важны для управления бизнесом в целом. Не будем рассматривать специфические маркетинговые показатели, которые полезны исключительно для работы маркетологов. Срок жизни клиента – ACL. Срок жизни клиента – ACL – Average Customer Lifetime. Это время, в течение которого клиент продолжает делать покупки в вашем бизнесе. Измеряется обычно в месяцах, но, может, и в годах или днях. Если средний клиент покупает у вас товары в течение 5 лет, то срок жизни клиента составляет 5 лет или 60 месяцев. Если клиент ушел и вернулся, срок может учитываться как с учетом перерыва, если клиент возвращается в течение короткого времени, так и без учета, это зависит от того, насколько долгий был его перерыв. Срок жизни клиента можно считать как в целом по компании, так и по разным сегментам покупателей. Как трактовать? Показатель помогает понять, как долго клиент будет приносить доход и позволяет прогнозировать выручку. Чем выше этот показатель, тем лучше. Однако в стадии бурного роста, когда в компанию активно приходят новые клиенты, показатель будет снижаться. Тогда его лучше считать без учета новых клиентов. Пример. Леонид — селлер на маркетплейсах. Леонид продает мебель эконом-класса, и его клиенты, скорее всего, покупают не каждый месяц. Мебель покупается не так часто, но за счет массовости продаж на маркетплейсах его клиентская база большая. В среднем его клиент покупает мебель раз в год, в течение нескольких месяцев подряд, а потом, скорее всего, не вернется до следующего ремонта или обновления мебели. Срок жизни клиента будет 3 месяца. Это период, в течение которого Леонид рассчитывает, что каждый клиент сможет совершить несколько покупок. Стоимость привлечения клиента. CAC. Стоимость привлечения клиента. CAC, Customer Acquisition Cost, это количество денег, которые нужно потратить на маркетинг и рекламу, чтобы привлечь одного нового клиента. Этот показатель оценит эффективность маркетинговых расходов. CAC равно маркетинговые и рекламные расходы, разделенные на количество привлеченных клиентов. Как трактовать? Чем ниже показатель, тем дешевле стоит лид, дешевле обходится привлечение новых клиентов и, следовательно, выше прибыль. Пример. Антон, 33 года владелец сети кофеин по франшизе. Антон инвестирует в рекламу, чтобы привлечь новых посетителей в свои кофейни. Антон тратит на рекламу 100 тысяч рублей в месяц, а привлекает 200 новых клиентов. Это значит, что CAC Антона 500 рублей на каждого клиента. При стоимости стакана кофе 280 рублей первая покупка даже не окупается. Антону обязательно нужно увеличивать частоту покупок и LTV. Средний доход от клиента. ARPC. Средний доход от клиента. ARPC. Average Revenue Per Customer – сумма денег, которую каждый клиент приносит бизнесу за определенный период времени. Этот показатель нам нужен, чтобы оценить эффективность работы с клиентской базой. Чем длиннее период, тем точнее расчет показателя. AAPC равно выручкой от продаж за период, разделенная на количество клиентов за тот же период. Как трактовать? Показатель сравниваем либо со своими данными за прошлые периоды, либо с данными конкурентов, если к ним есть доступ. Чем выше ARPC, тем лучше. Если рост ARPC обгоняет темп инфляции, это значит, что бизнес растет. Если ARPC на том же уровне, что и инфляция, ваш бизнес не растет, а догоняет рынок. Если ARPC растет медленнее, чем инфляция, это стагнация и упадок. Нужно пересмотреть бизнес-модель и ценообразование. Если ARPC падает, бизнес в серьезном кризисе. Нужно разбираться, где просели продажи и что можно улучшить. Пример Марк IT and Digital агентство войти в IT. Агентство «Войти в IT» за январь 2024 года заработало 5,5 миллионов рублей на услугах контекстной рекламы. В этот период компания оказывала услуги 75 клиентам, а в декабре 2024 года на той же клиентской базе компания заработала 6 миллионов рублей. ARPC за январь 2024 равно 5 500 тысяч разделить на 75 приблизительно равно 73 тысячи 333 рубля. ARPC за декабрь 2024 года равно 6 миллионов разделить на 75 равно 80 тысяч рублей. Рост 80 разделить на 73 1 приблизительно. 9,1%. Инфляция в России за 2024 год — 9,52%. Рост среднего дохода от клиента — 9,1% — оказался ниже инфляции — 9,52%. Следовательно, бизнес-марка немного не дотягивает до рынка. Скорее всего, виноваты старые контракты, когда агентство должно было оказывать услуги по старым ценам, хотя уже был виден рост цен на рынке. Пожизненная ценность клиента – LTV CLV. Пожизненная ценность клиента – LTV CLV – Customer Lifetime Это расчетный доход, который компания получит от одного клиента за весь период его сотрудничества с компанией. Этот показатель оценит, сколько денег принесет клиент компании и оправданы ли расходы на привлечение клиентов. LTV равно средний доход от клиента, умноженный на среднюю продолжительность жизни клиента. Как трактовать? Чем выше LTV, тем эффективнее ведется работа с текущими клиентами. Однако, так же, как и в сроке жизни клиента, ACL, у компании в стадии бурного роста показатель будет снижаться. Но это неплохой сигнал. В таком случае показатель тоже следует считать без учета новых клиентов. Пример. Марк digital Агентство войти в IT». Агентство продает также услуги комплексного продвижения компаний. Компания работает с серьезными клиентами, которые подписывают и продлевают контракт на протяжении нескольких лет. Срок жизни клиента в компании «Марка» — 3 года. Шаг 1. Средний доход от клиента в месяц, ARPC, равно 200 тысяч рублей. Шаг 2. Средняя продолжительность жизни клиента равно 3 года. Теперь рассчитываем LTV. LTV равно 200 тысяч рублей, умноженные на 36 месяцев, равно 7 миллионов 200 тысяч рублей. Каждый клиент на комплексное продвижение принесет марку 7,2 миллионов рублей. Показатель поможет понять, сколько агентство может тратить на привлечение нового клиента, не теряя в прибыли. Если агентство тратит даже 100 тысяч рублей на привлечение нового клиента, это вполне оправдано, так как каждый клиент принесет ему в 30 раз больше. Сравнение LTV больше CAC. Напомню, LTV, пожизненная ценность клиента, это то, сколько денег клиент приносит бизнесу за весь срок взаимодействия. CAC – стоимость привлечения клиента – это то, сколько стоит привлечь одного нового клиента – затраты на рекламу, маркетинг, продажи. Правило. LTV должно быть больше CAC. Как трактовать? Если LTV больше CAC, значит клиенты окупаются и приносят в компанию больше денег, чем было потрачено на их привлечение. Если LTV меньше CAC, значит затраты на привлечение клиентов больше, чем полученный от них доход. Нужно серьезно заняться маркетингом. Пример первый. Привлечение одного клиента CAC стоит 5000 рублей. В среднем клиент за все время LTV покупает товаров на 15 тысяч рублей. 15 тысяч рублей больше 5000. Значит, LTV больше CAC, и это хорошо. Пример второй. Привлечение одного клиента CAC стоит 5000 рублей. В среднем клиент за все время, LTV, покупает товаров на 4000 рублей. 4000 рублей меньше 5000. Значит, LTV меньше CAC, и бизнес теряет 1000 рублей на каждом клиенте и не может развиваться. Как улучшить соотношение LTV больше CAC? Повышать LTV. Увеличивать средний чек, стимулировать повторные покупки, внедрять программы лояльности. Снижать CAC. Оптимизировать рекламу, использовать органический трафик, реферальные программы, партнерки. И это сравнение особенно актуально для бизнесов с повторными продажами онлайн-школы, клубы по подписке, IT-сервисы, кофейни. Рентабельность клиентов. LTV, деленное на CAC. Еще один вариант предыдущего коэффициента. Соотношение LTV, деленное на CMC, помогает сравнить стоимость привлечения клиентов с доходом, который они приносят. Рентабельность клиентов равно LTV, пожизненная ценность клиента, деленная на CAC, стоимость привлечения клиента. Как трактовать? Чем выше это соотношение, тем эффективнее работает ваш маркетинг. Рекомендуемое соотношение LTV к CAC должно быть как минимум 3 к 1. То есть за каждый потраченный на привлечение клиента рубль вы должны получить как минимум 3 рубля дохода. Показатель может быть и другим, если при этом ваша финмодель приносит прибыль, которая устраивает собственников. Пример. Алиса – онлайн-школа «Смелый парашютист». Алиса заметила, что LTV ее учеников около 100 тысяч рублей, а на привлечение каждого клиента она тратит 10 тысяч рублей – CAC. Это соотношение 10 к 1, что соответствует норме. Алиса решила запустить дополнительные мини-курсы и индивидуальные консультации, чтобы повысить LTV до 120 тысяч рублей, не увеличивая затраты на привлечение клиентов. Это позволит увеличить рентабельность клиентов до 12 к 1, а Алисе принесет дополнительную прибыль. Официальных нормативных показателей не существует. Однако я попросила нейросети собрать информацию из интернета о средних показателях. Нейросеть долго ругалась и говорила, что определение средних показателей LTV и CAC для различных отраслей в России затруднено из-за ограниченности доступных данных и значительной вариативности этих метрик в зависимости от конкретного бизнеса, его масштаба, региона и других факторов. Но я ее победила, и она собрала мне данные для наших друзей – Леонида, Антона, Марка и Алисы. Сразу оговорюсь, что это не научные данные, и за их достоверность я не поручусь. Однако, возможно, вам интересно, как видит ситуацию нейросеть. Вот что получилось. Средние показатели среднего чека LTV и CAC по отраслям. E-comments – ритейл, маркетплейсы. Средний чек тысяч рублей, мебель эконом класса. Средний по отрасли LTV 1025 тысяч рублей. Средний по отрасли CAC тысяч рублей. LTV больше CAC. Важно снижать стоимость привлечения клиента, так как повторные покупки не гарантированы. LTV, деленная на CAC, равно... 1,5 – 6,7. Розничный бизнес. Кофейни, услуги B2C. Средний чек – 200-400 рублей. Для формата кофе с собой. Средний по отрасли LTV – 5000-15000 рублей. Средний по отрасли CAC – 800-3500 рублей. LTV больше CAC. Успех зависит от лояльности клиентов и повторных покупок. LTV, деленная на CAC, 1,4-18,8. B2B. IT-Digital услуги. Средний чек 50 тысяч 500 тысяч рублей. Услуги IT-Digital. Средний по отрасли LTV – 200 тысяч – 1 миллион 500 тысяч рублей. Средний по отрасли CAC – 30 тысяч – 300 тысяч рублей. LTV больше CAC – важно удерживать клиентов на долгосрочном сотрудничестве. LTV, деленное на CAC – 0,6750. Образовательный бизнес. Онлайн школа B2C. Средний чек 5025 рублей. Средний по отрасли LTV 1550 тысяч рублей. Средний по отрасли CAC 3015 тысяч рублей. LTV больше CAC. Необходимо предлагать дополнительные продукты для увеличения жизненного цикла клиента. LTV, деленное на CAC 1. 16,7. Частота покупок в период. Этот показатель позволяет оценить, как часто клиенты совершают покупки. Если клиент покупает товар дважды в месяц, то его частота покупок равна 2. Как трактовать? Чем выше частота покупок, тем выше будет общий доход от клиента и, соответственно, прибыль компании. Пример. Антон, 33 года, владелец сети кофеин. Антон заметил, что в его кофейнях клиенты в среднем покупают кофе дважды в неделю. Если он подсчитает, что в месяц клиент делает около 8 покупок, он может работать над увеличением этой частоты. Например, Антон может предложить акцию «Каждая пятая чашка» бесплатно. Это может побудить людей приходить чаще и увеличить частоту покупок до 10-12 раз в месяц. А это, в свою очередь, увеличит LTV и, как следствие, прибыль компании. Средний чек – AOV. Средний чек – AOV – Average Order Value. Помогает понять, сколько в среднем тратит клиент за одну покупку. AOV равно выручка за период, деленное на количество покупок за тот же период. Как трактовать? Считается, что чем выше средний чек, тем лучше. Однако не все так линейно. Показатель среднего чека стоит сравнивать в первую очередь не с конкурентами, а со своим чеком в прошлом году, месяце и с коэффициентом инфляции, а также с выбранной бизнес-моделью. Увеличение среднего чека часто становится стратегией для увеличения прибыли компании. Пример. Леонид, 25 лет, селлер на маркетплейсах. Леонид продает мебель, и его средний чек составляет около 8 тысяч рублей за заказ. Чтобы увеличить этот показатель, он добавил к основному товару сопутствующие товары – подушки, чехлы, средства для ухода за мебелью. Теперь многие клиенты добавляют эти товары в корзину, и средний чек вырос до 10 тысяч рублей. Коэффициент повторных покупок – RPR. Коэффициент повторных покупок – RPR – Repeat Purchase Rate показывает, насколько успешно ваш бизнес удерживает клиентов, заставляя их возвращаться за новыми покупками. RPR равно количество клиентов, совершивших повторную покупку, деленное на общее количество клиентов, умноженное на 100%. Как трактовать? Чем выше этот коэффициент, тем лучше, потому что он указывает на лояльность клиентов и эффективность вашей стратегии удержания. Пример. Алиса — онлайн-школа «Смелый парашютист». Для Алисы каждый повторный клиент экономит ее деньги на привлечение, ведь интернет-трафик нынче крайне дорог. Если из 100 студентов 20 решат пройти следующий курс по избавлению от страха парашютных прыжков, то коэффициент повторных покупок будет 20%. Это показатель того, что ученики довольны качеством материалов и готовы инвестировать в новое обучение. А Алиса сэкономит на привлечении новых клиентов. Чек-лист «Маркетинговые показатели» вы можете увидеть по QR-коду в PDF-приложении.